Ja, Esther KS. Mijn deus is niet koud. Ja, A mijn девушка не niet совсем, Ik не niet koud. Ik ben niet koud. Ik niet koud. Ik ben niet koud. знает меня niet Я не ben niet koud. niet Ik ben niet serieus. niet koud. niet Ik ben niet koud. А я по лужам, потом как всегда простужаюсь Не встаю в постели, зато высыпаюсь Я накрасит волос, а я люблю дым от сигарет Или это тупо может быть, но я ценю моменты. в ее волосах нет лент, на глазах тушь. Но что ж поделать, этому сердцу не прикажешь Душа моя измазана, горит, старею на глазах В уголках ее губ, любовь моих страх. Она любит дом 2 и прожужжал все уши, но когда она говорит, я всегда Моя девушка не курит, не любит ковик, и Тимба, не колбасит ее. Я подруг не оторвать ее, я люблю долбиться ночь. Потом валяться в кровати, все хватит, пора что-то менять, не курит. Не любит ковик, и им бы не колбасит, ее подруг не оторвать ее, я люблю долбиться ночь. Потом валяться в кровати все хватит, пора что в А еще она не любит, когда все хорошо вокруг Ищет приключений на жопу, причем находит их И снова я виноват, снова все не слава богу А я просто сижу, курю, никого не трогаю Я не люблю ее подруг, мажорных сук Смешные бабы, что кидают, если что не так, вдруг Ходят по парням из рук в руки, нарезают круги Но я точно знаю, она никак, как не люблю ночные огни Она любит энергетики, дискотеки, танцы Красиво одеваться, а я люблю джинсы, футбол с растянутым горлом кроссовки не модно зато удобно она думает что знает точно то о чем я думаю хотя этого не знаю даже я сам слишком трудно понять что творится в голове и что за мысли она хочет взлететь а я падаю вниз а моя девушка не курит не любит крови к своей не колбасит ее я подруг не оторвать ее а я люблю долбить всю ночь потом валяться в кровати все хватит пора что-то менять не курит не любит ik ben een kalbastie, ik ik ben een ik ben een brutal kind, ik ben een